Богдан и Бак. Следственное управление палаты наказаний. Двадцать шестой день шестого месяца, первица, раннее утро. Со всклоченными, слипшимися от морской воды волосами, осунувшийся в халате с чужого плеча, Бак сидел напротив Богдана, развалившись в мягком кресле. И вид имел все еще слегка ошалелый, но довольный до да Одной рукой, Забинтованной от кисти почти до локтя он бережно придерживал лежащий на коленях меч, а другой стискивал бутылку эрго-тоу московское особое и время от времени, на миг прерывая свой рассказ, прихлебывал прямо из горлышка. Бросившись в воду, вслед за наперстным крестом великомученика Сысоя, Бак настиг реликвию на глубине шагов в тридцать. Крепко ухватив крест здоровой рукой, Бак решил, что пора выныривать, но сразу понял, насколько это будет затруднительно. ставший словно чугунным, халат сковывал движение, а уж меч... Но с мечом Бак не мог расстаться ни при каких обстоятельствах. Стиснув бесценный крест зубами и перехватывая меч из руки в руку, Бак кое-как вывернулся из халата. Халат медленно уплыл в темную пучину, а Бак, что было сил, устремился в противоположном направлении. На поверхности его встретили волны, чайки, одинокий спасательный круг с надписью Святой Евлампий и унылый сумеречный водный простор до самого горизонта. Ни парома, ни спасательных катеров в поле зрения видно не было. Бак надежно пристроил крест за поясом шаровар в данном положении он вероятно щел бы наиболее сообразным двинуться в сторону берега ежели бы смог определить где он тот берег тучи застилали небо и сориентироваться по наверняка проступившим наиболее крупным и ярким звездам было никак невозможно насколько хватало глаз простиралась водная пустыня не оживляемая ни единым огоньком в лицо не кстатии плеснула волна и отплевываясь в бак загрустил. Ему вспомнилось, что он так и не успел сообщить Богдану, кто стоит за совершенными злодеяниями. Ни единая душа на свете, кроме Бага, даже не подозревала о подлой сущности промышленника Хаммера Шмороса. «Нет, рано мне тонуть! Рано!» — подумал Баг и, широко загребая, поплыл туда, где, по его представлениям, находилась далекая Александрия. «Эй, господин Лобо!» Вдруг услышал Бак знакомый возглас, обернулся и увидел в шагах в ста, ста двадцати, приближающийся к нему баркас, с которого ему приветственно махал рукой Нихонец-Люлю. «Как это вовремя!» — подумал Бак, приглядываясь. Помимо Люлю там имелись Дедлиб с Тальбергом. Они сидели на веслах. А также виднелась спина, принадлежавшая некоему субъекту, который, скорчившись, неподвижно лежал на дне Баркаса в носовой его части. «Я же говорю, господин Лоба не из тех, кто просто так возьмет и безответственно утонет в каком-то там Сухомском заливе!» — радостно продолжал Люлю. «И Юля тоже ни минуты не сомневался, что вы выплывете. Правда, юли Люлю трепался до тех пор, пока Баркас не сблизился с Багом. ну -с! «Господин Лобо!» — нагнулся Нихонец, протягивая Багу руку. «Быть может, вы подниметесь, наконец, на борт нашего весьма увместительного судна?» Баг перебрался через борт и получил от молчаливого Юлиуса его заветную фляжку. Тот сделал выразительное лицо и жестом пояснил Багу, что ему непременно следует припасть к содержимому. Баг... Последовал его совету, и огненная жидкость устремилась по пищеводу в желудок, мигом разогрев все тело, едва ли не до сладостных подергиваний в членах. «Что это?» — прохрипел он, когда, наконец, обрел дар речи. «Это?» — повернулся к нему Люлю. «А, это! Ну, это! Это Бруно! Юли сам его гонит!» бак впервые увидел на лице у тальберга некое подобие улыбки а между прочим господин лоба хлопнул бага по плечу нехоец мы тут одно тело выловили глядим плавает ручками по воде бьет так жалостно пузыри уже стало пускать ну сэмвол и подумал а вдруг это тело зачем то еще пригодится господину лоба ну, вдруг господин лоба его о чем то спросить захочет и и вообще бак ухватил скорчившееся на носу тело за плечо, развернул к себе лицом и с нескрываемым удовольствием увидел, что это никто иной, как мокрый и дрожащий от холода Дзержин Ландсбергис. Он еще кричал, я, мол, жертва, жертва политических репрессий, прошу в убежище. Убедительно так кричал, заметил Люлю. Но мы сами экстремисты, правда, Юли? Юлию скивнул и поднял вверх большой палец. «Ну так что, нужен он вам? Или выбросим его за борт?» Бага передернула. Он поднял бутылку и сделал изрядный глоток. «Ты не подогрел напиток», — заботливо сказал Богдан, с несказанной симпатией глядя на заметно обросшее черной щетиной лицо напарника. Даже на вид щетина была жесткой, словно стальная проволока. а а Бак махнул бутылкой, которая с готовностью вылькнула. Внутри согреется. Но ну, потом набежали наши катера пограничной стражи, спасательные корабли. Мы принялись им махать. Нас заметили и князь Люлю, меня вместе с Лансбергисом на ближайший катерок пересадил. А сами они как же? спросил Богдан. Они отправились прямо на баркасе дальше, в Свенску. этот Люлю сказал что из-за такого пустяка, как гибель парома, они не намерены менять свои планы, тем более что очень уж настроились в Свенске побывать. Ну, сделали нам ручкой. Запустили мотор, и только их и видели. Бак приложился к бутылке. На корабле я пайдзу показал. Держаном мы связали каким-то канатом, прислонили к рубке и два часа еще подбирали людей из воды до слонок. Потом я велел в город плыть поскорей. На этот момент шесть человек еще считались пропавшими без вести, остальных всех подобрали. Ну, а когда приплыли, Лансбергеса сразу, конечно же, в павильон предварительного заключения, а я сюда, отчет писать. А тут и ты как раз. Он потянулся рукой с бутылкой к Богдану и обнял его за плечи. Бутылка булькнула. «Рад тебя видеть!» «А я-то как рад!» — ответил Богдан. «Теперь ты излагай!» — потребовал Бак. Но ответить напарнику встречным рассказам Богдан не успел. Дверь кабинета открылась, и дежурный Вейбин, растворяя ее всю ширь, перед кем-то невидимым произнес в коридор. — Прошу вас, драгоценный преждерожденный, они оба здесь! Неторопливо и степенно в кабинет Бага вошел пожилой человек в ярко-желтом дворцовом халате и шапке гуань, с небесной синевы, алебастровым шариком, гонца великой важности на макушке. Остановился. Обвел кабинет взглядом цепких глаз. Посмотрел на Бага. Посмотрел на Богдана. Они невольно встали. Тогда гонец сделал к ним еще один шаг. — Прежде рожденный, единочаитель, богатур Лобо? — Я. — сказал Баг неловко и абсолютно безуспешно, пытаясь спрятать наполовину пустую бутыль за спиной. Гонец вынул из рукава плоский бумажный пакет красного цвета и с легким поклоном подал Багу. Э — Э-э-э, сказал Баг, но Гонец и не подумал слушать. — Прежде рожденный, единочаятель Богдан Рухович Аоянсов-Сю? — Да, это я сказал Богдан, и не в силах справиться с волнением, провел ладонью по щеке. И мне побриться бы не мешало. Гонец, точно повторив все движения, вручил Богдану ровно такой же красный пакет. «Что это?» — спросил Богдан. «Всемилостивейшее приглашение драгоценной прежде рожденной принцессы Джули на сегодняшний прием во дворце всеобщего ликования». Богдан застонал. «Я не могу!» Вырвалось у него. Глаза у гонца выпучились. — Нет, правда. Мне жену на вокзал провожать. Замучили женщины. С неким неопределенным лишь близкому другу дозволительным злорадством тихо спросил Бак и посоветовал от души. — А ты не женись. Гонец начал делать долгий вдох, чтобы, по всей видимости, разразиться укоризненной тирадой, но Богдан в лоб спросил его. — Когда прием? Наверное, в жизни пожилого гонца это был первый и, наверное, последний случай, когда человек, удостоенный всемилостейшего приглашения, начинал капризничать и спрашивать, в удобное ли для него время принцесса императорской крови затеяла свое мероприятие. Поэтому весь долгий вдох его от ошеломления пропал в туне и ушел на одно лишь короткое слово растерянного ответа. в три Богдан облегченно перевел дух. «Успею», — пробормотал он, блаженно заулыбавшись. «И тут до него дошло. Прошу прощения, преждерожденные, но ведь, насколько мне известно, парадный прием был назначен ровно в полдень. Гонец снова набрал воздуха. Программа приема «Преждерожденные» — неторопливо принялся излагать он — «была изменена» буквально несколько часов назад в связи с некими новыми обстоятельствами, не вполне известными и мне. Я знаю лишь, что теперь он дается в честь Хаммера Шмороса, который в составе делегации западных бизнесменов недавно посетил Ханбалык и был, в числе прочих, удостоен высочайшего приема, а на обратном пути в Филадельфию решил сделать однодневную остановку в Александрии дабы провести ряд коротких консультаций с деловыми людьми Улуса. Узнав об этом, в одиннадцать часов вечера принцесса от удовольствия изволила захлопать в ладоши и произнести «Это для меня большая радость». Затем она милостиво послала меня князю Фотию Третьему и патриарху Силе Второму с тем, чтобы призвать их немедленно, невзирая на поздний час, прибыть в Джао Дайсу, для обсуждения неких сложных пунктов протокола приема, а затем за вами, повелев на словах передать, чтобы вы были на приеме все непременно. Я лишь сейчас сумел вас отыскать». Когда дверь за гонцом закрылась, напарники некоторое время молчали. Богдан обмахивался драгоценным пакетом, как веером. «Бак!» В два глотка допил свою бутылку и уже собрался было в сердцах запустить ею в предрассветные сумерки открытого окна кабинета. Но под взглядом Богдана смирил сердце и аккуратно поставил ее на пол. — Как думаешь, Еч? — спросил он. — Меня с моим мечом на прием пустят? — А меня с моим Макаровым? — вопросом на вопрос ответил Богдан. Они еще помолчали. — А ведь не пустят, — сказал Бак. «Я бы сейчас чего-нибудь выпил», — сказал Богдан. Бак искоса глянул на напарника, а потом задумчиво и оценивающе посмотрел настоящую на полу бутылку. «У меня там, кажется, осталось на дне несколько капель», — сказал он. «Тебе хватит?»